«А где Витька?» — всё-таки спросил Гена. «Витька? Витька твой уже признание строчит, между прочим. Утверждает, что в охранников ты стрелял, и Рыбакова ты убил». «Вот сука!» — в сердцах сказал Геннадий Васильевич, и головой покачал в крайней досаде. «Ведь знал же, что... Всегда вот был и остался». «Вы с ним на зоне дружбу свели?» проявил Матвей любопытство. Дядька не ответил, да никто его ответа и не ждал. «Поехали!» Подхватил его один из друзей Матвея. Мы все вместе покинули квартиру. В дворе стоял тёмный джип, рядом помятая копейка. Гену запихнули в джип, и тут он заволновался, кивнув на копейку. «А, а моя машина?» «Не беспокойся, она будет тебя ждать», — язвительно сказал Матвей. «Пусть здесь стоит», — вздохнул Гена. На глаза его навернулись слёзы. «Брат заберёт». Они уехали, а Матвей повернулся ко мне. «Мы же так и не узнали», — начала я. «Пусть теперь голова у ментов болит», — перебил Матвей сурово. «Главное, у них есть подозреваемые, так что вы с Ленкой можете жить спокойно. Поехали на дачу, а то гош у нас там засиделся». Я хотела спросить, что он намерен делать с Гошей, но поостереглась. Уж очень суров и непреклонен был сейчас Матвей. По дороге я позвонила Ленке, предупредить, что возвращаемся. Гоша дремал на террасе, Матвей сразу же прошёл туда и довольно невежливо его растолкал, забыв, что он у нас раненый. «Чего?» — протерев глаза, спросил Гоша с обидой. «Того. Менты твоих врагов арестовали». «Да?» Попытался обрадоваться Игорёк, но большой радости не получилось, потому что Матвей продолжал «Теперь начнут изворачиваться и охранников на тебя списывать». «Как на меня?» — испугался Гоша. «Очень просто. Скажут, когда пришли, их уже перестреляли». «Да я...» — слушай внимательно. «Пока не поздно. Дуй бегом в милицию оформлять явку с повинной. Вовремя покаешься, получишь условно». В конце концов тебя нанял Уфис ограбить сам Рыбаков. Ты воспринял это как шутку, не предполагая трагических последствий, понял? Не послушаешь меня, потом не жалуйся. Это твой единственный шанс отделаться большим испугом. А, -а как же я в город попаду? Заволновался Игорёк. У меня денег-то нет. Мы тебя отвезём и до двери проводим, — утешила я. В самом деле засиделись мы на этой даче? Ой... — Мне собраться надо, — заволновалась Ленка. — У меня таблеточки любимые детективы. Пока подруга лазила на чердак, я приглядывала за мужчинами. Игорёк был темнее тучи, Матвей злился неизвестно на что. Наконец Ленка появилась с рюкзачком за плечами, мы пошли к машине. Может, у страдальца и возникла мысль смыться по дороге, но такой возможности он был лишён. Оставив нас в машине, Матвей проводил Гошу до кабинета следователя. Так сказать, сдал с рук на руки. Вернувшись, сообщил, что Гена там, и уже строчит показания. Следователь очень доволен, считая убийство раскрыли. «Ничего не раскрыли, раз мы не знаем, кто всё это придумал», — буркнула я. «Катька», — покачал головой Матвей, — «не смей, лезть не в своё дело. Вась, теперь всё это не касается. А головы можешь запросто лишиться». «Получается, что организатор — женщина? Так чего нам бояться?» «Может, и женщина. Но такая, что мужику голову проломит, а потом его живьём в машине сожжёт. От этих его слов у меня неприятный холодок прошёл по спине, а Ленка полезла за любимыми таблетками. «Всё, кончилось следствие», — подытожил Матвей. «Всё так всё». Не стала я спорить, выходя из машины. Ленка выбралась следом. «Ты куда?» Вроде бы удивился Матвей. «Домой? Дела у меня. Если следствие закончилось, пора прощаться. Ты успел меня утомить. Уж слишком много времени мы провели вместе». «Катька!» Возвысил он голос, а я помахала рукой. Матвей плюнул в досаде, но полез в свой джип. «Катенька!» Сразу же заныла Ленка. «Я ничего не понимаю. Что нам теперь делать?» Я и сама толком не знала, но слова Матвея не давали покоя и неприятный холодок не исчезал. Милиция, милиции а я сама должна во всём разобраться. Лен, ты говорила что-то про таблетки, которые пьёт Алина Сергеевна? Говорила. Когда её мужа убили, она лежала в больнице. Как думаешь, в какой? Ну, скорее всего, в областной, в онкологии. А у тебя там случаем знакомств нет? Есть. У Вовки Егорова из нашей группы мать как раз зав. отделением. Я там практику проходила. — Тогда давай туда. Егорову Изольду Вячеславовну мы застали в её кабинете. Ленка начала путанно объяснять, зачем мы пожаловали, а я решила не темнить и сказала. — Изольда Вячеславовна, это очень серьёзно. Мы расследование проводим. Друг у нас погиб. — И чем я могу помочь? — насторожила женщина. — У вас в отделении лежала Павлова Алина Сергеевна. — Да. — Да. Когда убили её мужа, она находилась здесь? Скажите, она могла уйти из больницы незаметно? Изольда Вячеславовна серьёзно отнеслась к моему вопросу, помолчала немного раздумывая и ответила. Теоретически, конечно, могла. Её поместили в одноместную палату, она может себе это позволить. Но такие палаты есть только в соседнем отделении, а там рядом лестница. А сёстры, что вечером остаются особого внимания, На чужих больных не обращают, заглядывают в палату, когда их вызовут. Возле кровати кнопка специальная, так что теоретически могла. Только всё это глупости. Я исследователю так сказала. Историю Алины сергеевна хорошо знаю. Вам, девочки, не понять, что чувствует человек с таким диагнозом. У него одна цель — выжить, а всё остальное — измена мужа, к примеру, сущая ерунда. Человек в тот момент прекрасно понимает, что единственная ценность — это жизнь. С мужем или без него, с деньгами или без... Как угодно только бы жить. Тому, у кого на пороге не стояла смерть, этого не понять. Так что, смею вас заверить, ее занимало одно — собственное здоровье. И как сейчас обстоят ее дела? Алина Сергеевна сильный человек. Она верит, что обязательно выздоровеет, а Вера, как известно, творит чудеса. Она сделала все, чтобы выкарабкаться. Это тот случай в медицине, когда врачи в удивлении разводят руками. Конечно, ей ещё многое предстоит, но самое страшное позади. Значит, не она. пробормотала я, когда мы покинули больницу. Подозреваемых стало ещё меньше, и теперь слова Матвея вовсе не давали покоя. Я взглянула на Ленку. Она жалобно шмыгала носом, бестолково топталась рядом. Нет... — О том, что со мной происходит, я ей ни за что не скажу. Хватит мне собственных душевных переживаний. — Теперь куда? — спросила подружка тихо. — В фирму «Геликон». — А туда зачем? — Если повезёт, то скоро узнаешь. Прежде чем туда отправиться, предстало выяснить, где фирма находится. Это оказалось легче лёгкого. Позвонили по телефону узнали адрес, а потом поехали. Здание ничем особенным не впечатляло. Три этажа, большая стоянка для машин, массивные двери и табличка рядом с ними, на которой значилось «Геликон». И всё. Мол, кому надо, те знают, что это такое. Я не знала, но очень хотела узнать. Мы толкнули створку двери, и я увидела охранника. Он прохаживался в трёх шагах от нас с очень важным видом. В просторном холле находились только он и девушка, которая сидела за стойкой, уткнувшись в компьютер. Охранник, заметив нас, шагнул навстречу, с таким видом точно твёрдо знал, что мы ошиблись дверью, и предлагал нам одуматься, пока не поздно. «Здравствуйте!» — пискнула Ленка, с тоской глядя на меня, а я широко улыбнулась. «Я бы хотела видеть берсенева Матвея Ильича». «Он в отпуске», — ответил охранник, заметно успокоившись. Но тут подала голос девушка. «Матвей, спрашивает? Он здесь!» За зарплатой пришёл. «Подождите!» — обратилась она к нам. «Сейчас его найдут!» И сказала что-то в переговорное устройство. С некоторой робостью мы приблизились к стойке. Охранник теперь смотрел с любопытством. Девушка взглянула на меня и улыбнулась. Меня это приободрило, я спросила. «Это охранная фирма?» «Мы в том числе оказываем подобные услуги», — довольно туманно ответила девушка. «А вот и Матвей!» А я повернулась и увидела, что к нам приближается молодой человек. Он был высок, широк в плечах, темноволосый, красив лицом. У него был только один недостаток. Он совершенно не походил на нашего Матвея. «В чём дело?» — спросил он, приглядываясь к нам. Ленка ошалела, переводила взгляд с него на меня и, наконец, выпалила. — Это он? — Вы меня спрашивали, — нахмурился Берсенев. — Боюсь, что мы ошиблись, — вздохнула я. — Ничего не понимаю, — начала Ленка. Но тут наши взгляды её и мой одновременно переместились к фотографии, на которой мы вначале не обратили внимания. Фотография висела на стене в золочёной раме рядом с многочисленными дипломами, и на ней... Наш Матвей пожимал руку дяди из правительства, который часто мелькал на экранах телевизора, а граждане столпились вокруг в большом количестве и смотрели на них с умилением. «Это кто?» — ткнула пальцем в фотографию Ленка с таким выражением на физиономии, что ей не посмели не ответить. Девушка в очередной раз улыбнулась, и я ничуть не удивилась, услышав... «А это наш хозяин, Ремезов Александр Максимович!» а -а -а. Передавайте ему привет!» Растянув рот в ответной улыбке, сказала я, и мы поспешили к выходу. «Что ж такое делается, а?» — заголосила Ленка, едва за нами закрылась дверь. «Тихо ты!» — шикнула я и стеснула зубы, пытаясь справиться с обуревавшими меня чувствами. Выходит, этот гад нарочно мне липовое удостоверение подсунул. Он что же предполагал, что я к нему в карман полезу? Ну и липовое удостоверение для него не проблема. это он сразу усомнился, что менты в квартире Димы были настоящие. «Катька!» — ахнул Ленка. «Он же! Это... Ой, мамочка, как же мы теперь...» «Нормально мы теперь!» — прорычала я. «Плевать мне, кто он такой!» В дураках оставим в лучшем виде. «Диски у тебя?» «Конечно, всё здесь, в рюкзаке. То есть, не всё, а, а, а те, что я проверить не успела». Мы поехали ко мне домой занялись дисками. Не так уж много их оставалось. Ленка проделала большую работу. И мы поделили диски поровну, Ленка надела наушники от плеера, а я отправилась к музыкальному центру. Удача посетила меня буквально через несколько минут». Под диском с записью концерта Рахманинова, который Наташке подарила Ленка, лежал ещё один. Уверена? С дня рождения, когда был сделан дорогой подарок, Наташка в руки его ни разу не брала и вряд ли собиралась сделать это в дальнейшем. Должно быть, так же решил и Дима, когда прятал здесь диск. «Ленка!» — позвала я. Подружка ворвалась в комнату, и мы вдвоём устроились возле компьютера. Радость наша была недолгой. Экран заполонили какие-то цифры, и вскоре мы поняли, что ни в жизнь в них не разберёмся. — Какое свинство, — пригорюнилась Ленка. Даже страшно подумать, что где-то лежат миллионы, а мы до них добраться не можем. — А всё из-за этой абракадабры. — Обратимся к тому, кто сможет разобраться, — вздохнула я. — К примеру, к твоему Юрке Кузнецову. — Так с ним делиться придётся, — возмутилась Ленка. — А ты не жадничай. — Конечно, если... Кто-то и может разобраться, так только Юрка. Он у нас гений, но... Тогда давай ждать озарения. Лучше Наташке позвонить, — додумалась Ленка и стала звонить сестре. На совете вождей было решено. Но если не можем разобраться сами, следует обратиться к знающему человеку. Таковым был признан юрка Кузнецов. Берём его в долю. Торговаться грех, коли речь идёт о миллионах. Ленка стала звонить Юрику, тот, само собой, обалдел от счастья и буркнул. — Ладно, приезжайте. В таком случае вызвали такси. Я слышала, что один парень код банка взломал и перечислил себе денежки. Может, и Юрка? А? Того? прям сейчас перебросит деньги на наш счет? — А он у тебя есть, — усмехнулась я. — Нет, так будет. Ой, у меня просто дрожь по всему телу. — Неужели тебе не хочется? — Хочется, — перебила я. Для Юрки мы подготовили историю, что этот диск Дима оставил на хранение Наташки, а теперь, когда его убили, она хотела бы знать, что там. История выглядела достаточно зловещей, вместе с тем правдоподобной, чтобы Юрик поверил и увлёкся. Сначала мы сидели возле компьютера, рядом с ним, но быстро перебрались на диван, а вскоре уснули. Разбудил нас Юрка, выглядевший страшно недовольным. — Ну, что? — спросила я с надеждой. «Не знаю, где вы взяли диск, но это фуфло». «Что?» — не поняла Ленка. «Фуфло», — повторил Юрка. «Знаешь, как жулики куклы делают? С виду пачка денег, а внутри бумага. Вот так и здесь. С виду похоже на что-то интересное, а на самом деле фуфло». «Не может быть!» — ахнула Ленка и с надеждой взглянула на меня. Признаться, я была потрясена не меньше её. Домой мы возвращались пешком и всю дорогу гадали, как такое может быть. Если диск — фуфло, то из-за чего весь сырбо? Из-за какой-то дряни Диму убили. А Дима... Зачем он дурацкий диск прятал у Наташки? Или Дима не знал, что это фуфло? Или подлый Матвей на всё-таки облапошил, нашёл диск и настоящий заменил куклой? Ой, последняя мысль казалась невыносимее всех. «Нас оба крали!» — причитала ленка «И ведь не пойдёшь в милицию!» да. — Жизнь не детектив, где герои не всегда побеждают, надо же! А я так надеялась! — Вот что, — вздохнула я, — надо этот диск в ноутбук вставить. — В тот, что на чердаке? — Ага. — Думаешь, на Димкином компьютере что-нибудь получится? — Не думаю. — Тогда зачем? — Сама толком не знаю, — попыталась я увильнуть от ответа. Ленка на меня рассердилась, но на чердак мы полезли. Диск с документами забрали, а тот, что был у нас, оставили в компьютере. «Грех такую вещь в пыли держать?» — вздохнула Ленка. «Не грусти», — утешила я. «Поделим деньги, на свою долю купишь себе ноутбук». Тот вечер был самым тоскливым в моей жизни. Идей не наблюдалось, зато червячок сомнений не давал покоя. К сожалению, слова Матвея о Наташке не прошли бесследно. На следующий день мы отправились на похороны, потому что была пятница. Постояли в толпе, простились с Димой, но на кладбище не поехали. Ближе к вечеру я сказала Ленке, «Надо бы навестить Алену Сергеевну». «Зачем?» — удивилась она. Хочу разобраться в этой истории. Раз она отдала диск Диме, должна же она о нём что-то знать. О диске я имею в виду. «Да её сейчас и дома нет, поминки». Поминки не свадьбы, люди не засиживаются. — Тогда ей лучше позвонить? — Не лучше. Вдруг она не захочется с нами встречаться. — Ну если не захочет, то и в дом нас не пустит, — буркнула Ленка. Но мы всё-таки поехали. В холле горел свет. Его было видно даже от калитки. Я нажала кнопку домофона. — Да? — отозвалась Лена Сергеевна. — Простите... «Начала я это... Катя и Лена!» Калитка открылась. Мы с Ленкой переглянулись, в лице подруги читалось удивление. Когда мы вошли в холл, первое, что бросилось в глаза — чемодан, который стоял возле двери. Обычный темно-синий чемодан на колесиках. Сама Алина Сергеевна в джинсах и легкой трикотажной кофточке встретила нас грустной улыбкой. «Вы не были на похоронах», — сказала она тихо. «Мы приходили проститься». Взгляд мой, помимо воли, возвращался к чемодану. — А у меня через час поезд. Неллина Сергеевна вновь улыбнулась и точно оправдываясь пояснила. — Я еду в Ригу. Там хорошая клиника, я ждала вызова полгода. Должна была уехать ещё позавчера, но гибель брата... Если я сейчас откажусь, придётся ждать очень долго. Она грустно усмехнулась. — Могу и не дождаться. Извините, но мне пора вызывать такси. — Алина Сергеевна, — возмолилась я, — у нас к вам несколько вопросов. Можно мы вас проводим и по дороге поговорим? — Что ж, — пожала она плечами, — я не возражаю, — и направилась к телефону. Сделав заказ, она повернулась к нам и сказала. — Присаживайтесь, а я пока проверю, всё ли собрала. Мы устроились на банкетках в холле, Алина Сергеевна скрылась в кухне, и первый мой вопрос пришлось прокричать. — Алина Сергеевна! А диск, который вы передали Диме, вы нашли уже после смерти мужа? — Вы знаете. В этой фразе вопроса не содержалось, а скорее ответ. Да, я нашла его в тайнике. Муж был уверен, что я о нём не знаю, хранил там фотографии своих подруг, а я, конечно, знала. Мне кажется, я легко читала любую его мысль, так мы были близки. Если бы я могла родить ему ребёнка, мы были бы счастливы. — Впрочем, вас это не интересует. Да, я нашла диск, когда Андрея не стало. У нас есть компьютер, но я никогда им не пользовалась. Купила книжку руководства по работе на компьютере, пыталась разобраться, потом обратилась к брату, он обещал помочь. — Почему вы не сказали о диске в милиции? — спросила я. — Почему? Алина Сергеевна усмехнулась. — Потому что жить хотела, девочки. Я знала, что мой муж связан с криминалом. И когда его убили, логично было предположить, что диск имеет прямое отношение к его гибели. По крайней мере, такой вывод напрашивается, если Андрей решил спрятать его в тайнике. Я отдала диск брату, и буквально через несколько дней его офис ограбили. Диск исчез. Это лишь подтверждало, что мои догадки верны. А потом убили брат. На глазах женщины выступили слезы. И теперь я опасаюсь за свою жизнь потому и буду молчать, и вас очень прошу. Забудьте о том, что узнали. Никакая милиция вас не убережёт. Это страшные люди. К дому подъехало такси. «Что ж, нам пора», — сказала Алина Сергеевна. Мы вышли из дома. «Я помогу», — сказала Ленка и подхватила чемодан. Алина Сергеевна села рядом с водителем, а мы с Ленкой сзади. «Алина Сергеевна, но ну ведь как-то эти люди узнали, что диск находится у Димы». Сразу же задала я вопрос. Разумеется. Но я много думала об этом. Боюсь, брат был неосторожен. Скорее всего, обратился к кому-то за помощью. Сама я никому ничего не говорила, не считая брата. А Дима успел посмотреть, что было на диске? но Он тоже не был в состоянии разобраться. Сказал, что сообщение закодировано. Поэтому я и решила, что он к кому-то обратился за помощью. Но если... Диск похитили в офисе. Какой смысл расправляться с вашим братом? Там могла быть информация такого свойства, что они хотели быть уверенными, что её никто не видел. Да, тогда странно, что вы до сих пор живы, — подумала я, — но вслух ничего не сказала. Ирина Сергеевна уверена, что всё дело в диске, но я-то уж знала, что диск ничего не стоит, и что все, кто за ним охотился, старались зря, в том числе и мы. Зачем её мужу понадобился компьютерный розыгрыш? Может, он хотел смыться, оставив бывших соратников с носом, чтобы они не скучали, а главное делом были заняты, состряпал диск куклу? Нечто в моей душе отозвалось на эту мысль, вроде кто-то умный, — шепнул на ухо. — Правильно мыслишь. — А дальше-то что? — А дальше мы приехали на вокзал. Уже стемнело. Времени до прибытия поезда оставалось совсем немного, и мы сразу же прошли на платформу. — Вы на Московский? — спросила я, таща чемодан. — Да, я еду через Москву. Ну, — Тогда первая платформа, он всегда здесь останавливается. Народу набралось уже предостаточно, горели фонари, и на душе почему-то было празднично. Точно мы с Ленкой тоже отправлялись в путешествие. — Что ж, будем прощаться, — сказала Алина Сергеевна. Тут к нам подскочила девица в очках на кончике носа. «Э, э, «Пожалуйста, присмотрите за моими вещами. Я до буфета воды куплю. В поезде дорого, а мне...» «Присмотрим!» — кивнула я, и девица бросилась в здание вокзала. «Ну вот, дождёмся, когда вы на поезд сядете. Сейчас, наверное, объявят», — сказала я и сразу же услышала. «Скорый поезд Санкт-Петербург-Омск прибывает на первую платформу». «Как на первую?» — ахнула Ленка. «А где же наш?» «Значит, мы объявление прослушали?» «Точно по заказу из репродуктора сообщили». «Продолжается посадка!» Короче, наш поезд стоял на восьмой платформе. «Быстрее!» — заорала Ленка, хватая чемодан Павловой. «Нам по переходу! Не дай бог эскалатор не работает! Да шевелись ты!» — крикнула она мне, потому что омский поезд с грохотом остановился рядом. «А чужой чемодан?» — всплеснула я руками. «Где же эта девчонка? Бегите, я ее дождусь!» Элина Сергеевна с Ленкой устремились к зданию вокзала, а я нервно оглядывалась в поисках девицы. Наконец она появилась с пакетом в руках. «Успела!» — вздохнула с облегчением. «Спасибо вам!» «Пожалуйста!» — кивнула я, прикидывая, стоит ли мне спешить на восьмую платформу или лучше Ленку здесь дождаться. «Девушка!» Вдруг заголосили у меня над духом «А чемодан-то не мой!» «Что?» — не поняла я. «То!» — с рыданиями в голосе крикнула девица, «Не мой чемодан!» Я перевела взгляд с неё на чемодан на колёсиках. «Вы проверьте!» «Чего проверяют здесь кармашки очки? Чужие!» «Ох, господи!» — простонала я, хватая чемодан! «Бегом на восьмую платформу!» Девица с пакетом едва успевала за мной, и я на ходу набирала Ленкин номер. Обслуживание временно приостановлено. Ой, эта дурёха не только чемоданы перепутала. У неё ещё на счету и денег нет. Убила бы ей богу. Я вспомнила, что Алина Сергеевна звонила мне по поводу фотографии. Может, она звонила мне с мобильного? Попыталась отыскать её номер в принятых звонках, и тут же с ужасом вспомнила, что недалее как... Три часа назад всё стёрла, потому что Наташка утверждает, что память телефона надо постоянно очищать. Хранить ненужную информацию плохой фэн-шуй, старые энергии, застаиваются мешают поступлению новых. Чёрт, выругалась я. И тут началось. Эскалатор не работал. Поднялись по лестнице, но переход ремонтировали, пришлось выходить на четвёртую платформу, снова по лестнице и далее чесать по железнодорожным путям. Прямо перед нами замер товарный, пришлось его обходить, не под вагоном же лезть, в конце концов. Клиня, на чём свет нашу железную дорогу, неустроенности прочее, прочее, прочее, мы с девицей выбрались на шестую платформу, откуда поднялись в переход, там он уже был открыт, и бросились бегом. Сквозь стеклянные стены я видела внизу отходящий поезд и пыталась сообразить, какой он платформы, потому что в переходе объявления не слышны из-за грохота. И тут заметила Ленку. Со счастливым лицом она поднималась нам навстречу, пытаясь отдышаться. «Ух!» — сказала она. «Вот тетелька в тетельку успели! Вот еще бы пару минут! Надо же предупреждать, что переход закрыт! Там у них что-то обвалилось!» «Чудовище!» — загласила я. «Ты чемоданы перепутала!» Ленку качнула. Мне уж было хотело подхватить ее под руки, чтобы не рухнула но тут повело девицу в очках. «Мой чемодан!» Ах, ну ладно, как же я теперь... Девушка, вы не волнуйтесь, Алина Сергеевна вернётся. Мы вам её телефон... Когда она вернётся? Ну, не переживайте, она увидит, что чемодан не её, и мне позвонит. Мы что-нибудь придумаем... Чего придумаем? У меня поезд сейчас отходит. Я на каникулы домой еду, в Омск. Вы что думаете, у меня ещё деньги на билет есть, я и так... Ну, вернётесь в августе, и тогда... — Ленка, запиши ей телефон Алины Сергеевны. — А хотите, её чемодан возьмите, — предложила я. — какой он мне, чёрт! Завопила девица и бросилась бежать, потому что в этот момент передали заканчивать посадка на скорый поезд Санкт-Петербург-Омск. Вот так мы оказались, с чужим чемоданом на руках и печалью в сердце. Слава богу, девчонка в очках на поезд успела, и телефон Алины Сергеевны мы ей дали, так что осенью она свой чемодан получит. А с этим-то что делать, а? Может, как-то переслать его в Ригу удастся?